Андре Нортон. Камень при течь. Глава 7. Должно быть, мы потеряли сознание, когда входили в атмосферу. Я очнулся и почувствовал, что корабль больше не вибрирует. Однако он покачивался от каждого моего осторожного движения. Словно нас поймала огромная сеть, и мы висим в воздухе, а не стоим на твёрдой земле. Я выдрозил шлем с кафандры на место, а ИИ благоразумно забрался в контейнер. Я стал осторожно пробираться к люку, при этом шлюпка сотрясалась от моих движений. Внутренние запоры люка были настолько простыми, что легко открывались одной рукой. Вероятно, они были рассчитаны на то, что пассажиры могут быть серьёзно ранены. Однако, когда я попытался открыть крышку люка, она поддалась с трудом, а в образовавшуюся щель стали просачиваться клубы белого дыма. Я боролся со строптивым металлом до тех пор, пока не открыл люк, достаточно широко, чтобы не разорвать, протискиваясь свой драгоценный скафандр. Здесь клубы дыма были более густыми. Я огляделся в поисках какой-нибудь твёрдой поверхности. Казалось, что шлюпка вот-вот соскользнёт в сторону, поэтому времени на раздумье у меня не было. Шлюпка начала угрожающе трястись. Я прыгнул И пролетев через дымовую завесу, упал в нечто, похожее на ворох горящих листьев. Ветка, толщеной с мою руку и огромным как пика концом, чуть не пропорола меня насквозь. Я ухватился за неё обеими руками и какое-то время висел, размахивая ногами в поисках опоры. Но она прогнулась под моей тяжестью, и я съехал вниз, несмотря на все свои старания. Я рухнул вниз сквозь ветки, свалился на ещё более широкую ветку. И зацепился за покрытый мхом сучок. Не вдалеке раздался страшный треск. Должно быть, это упала шлюпка. Я висел на суку и пытался осмотреться вокруг. Листья, окружающие меня, были нездорового жёлто-зелёного цвета, который в некоторых местах переходил в ярко-жёлтый или багрово-красный. Ветка, на которой я теперь стоял, была настолько широкая, что на ней могли бы спокойно разойтись два человека. Кора у неё была грубая, Сплошь покрытая фиолетовым мхом, из которого торчали алые шипы. Их венчали чашечки, похожие на цветы, которые открывались и закрывались в ритме дыхания или в биение сердца. У меня над головой была дыра с рваными краями, вероятно, след от упавшей шлюпки. Завеса из листьев вокруг была плотной, без просветов. Я подтянул к себе контейнер Сиити и увидел, что он сидит на задних лапках. Осматриваясь вокруг, его шея была гибкой, как у змеи, и казалось, что его голова вращается вокруг своей оси. Раздался грохот, который я не столько услышал, сколько почувствовал. Дерево задрожало, а сук под моими ногами затрясся. Я решил, что шлюпка наконец достигла земли. Странно, что такому тяжёлому предмету потребовалось так много времени, чтобы упасть вниз. Из этого следовало, что эта сеть из листьев расположена достаточно высоко над землёй, и что она настолько плотная, что оказалась способной выдержать вес шлюпки и замедлить её падение. Дым всё сгущался, проникая откуда-то сверху. Если там пылает огонь, то нужно немедленно уходить. Убежать от лесного пожара в моём громоздком скафандре было практически невозможно. Я поднялся на ноги, и стал продвигаться по ветке, надеясь, что она приведёт к стволу. Наконец она стала шире и толще. Здесь была и другая растительность, кроме мха с дышащими цветами. Вскоре одно из растений преградило мне путь. Листья его были жёлтые, широкие и мясистые, и скручивались так, что образовывали чашечку, внутри которой винелась вода или какая-то другая бесцветная жидкость. Над этим листком я увидел первое живое существо. Насекомое, размером с мою ладонь, расправило прозрачные крылья, собираюсь улететь. Оно так сливалось с листвой, что было незаметно, пока оно не зашевелилось. Другое существо, высунувшись из своего убежища, подняло влажную морду и обнажило зубы. Как и насекомое, оно было надежно спрятано от постороннего глаза, так как тело его было такое же шероховатое и темное, как кора дерева. Клыки, которые оно показало, говорили о том, что это животное плотоядное. Оно было размером с валькирию, но с более длинными ногами, на которых виднелись когти. Когти явно предназначались для того, чтобы хватать добычу. Оно совсем меня не боялось, стояло, обнажив клыки, опустив свою уродливую голову вниз и сжавшись, словно собиралось прыгнуть. Чтобы двигаться дальше, мне нужно было перейти растения с озерком внутри. Несмотря на то, что животное было маленькое, не стоило его недооценивать. На поясе моего скафандра не висело лазера. По корабельным законам всё оружие должно было быть заперто на время полёта. Не трогай его, прозвучали в моей голове слова Иити. Оно уйдёт. И оно действительно ушло, внезапно исчезло, словно видение, вызываемое волшебниками с Хаймендиана. Что-то промелькнуло по коре за растением, и больше я его не видел. Я осторожно наступил на широкие листья. Они ломались под моей тяжестью, а под моими подошвами растекалось желтое вещество. Сами листья молниеносно темнели, словно тут же сгнивали, а затем отваливались кусками. Большое количество прозрачных насекомых вилось в округе, так как я своим вмешательством разрушил их мир. Аккуратно делая каждый шаг на этой скользкой поверхности, я наконец перебрался на другую сторону. Моё лицо под шлемом было покрыто потом. Я дышал медленно и с усилием. Запас воздуха подходил к концу, и мне пришлось бы снять шлем в любом случае. Присев на корточки, я щёлкнул запором и вдохнул, ожидая, что лёгкие могут получить ожог в результате такого эксперимента. Но несмотря на то, что воздух был наполнен всевозможными запахами, многие из которых оказались для меня неприятными, он был менее противным, чем в спасательной шлюпке. Меня окружали разнообразные звуки. В воздухе слышалось жужжание насекомых, резкие звуки и глухие стуки, доносящиеся издалека, словно кто-то бил в огромный барабан, а затем слышал, как медленно умирает эхо. Доносились также шорохи и треск Я чувствовал зловоние костра, однако не замечал движения в ветвях деревьев, едва ли указало бы, что обитатели здешних высот спасаются от пожара. Позади меня погибало растение с водой. Его повреждённые листья опадали гниющими кусками. Внутренние лепестки развернулись, и поток воды хлынул каскадом наружу, переливая светок на растительность внизу. Он увлекал за собой извивающихся и бьющихся существ, которые жили в растении. Оно продолжало умирать и гнить, и наконец на ветке осталось только чёрное пятно, от которого исходил такой отвратительный запах, что я поспешил уйти. Ветка расширялась и утолщалась. Теперь её обвивали лианы, создавая ловушки для ног. Нужно было двигаться очень осторожно. Я продолжал потеть от удушливой жары. Аскафандр всё больше и больше обременял меня. Я был очень голоден и, вспоминая пьющие животные, думал, смогу ли добыть себе пропитание. Выпусти, и эти не говорил лишних слов, и без них было всё понятно. Я пустил его контейнер на землю и открыл. Эти молниеносно выскочила из своей камеры и встал, балансируя на ветке. Его голова качалась из стороны в сторону. Нам нужна еда. Я вспомнил, что он говорил о своей способности распознавать ядовитые вещества. Мне не давала покоя мысль, что на чужой планете практически любая пища может оказаться смертельной для выхонца из другого мира. Может, наше приземление и было удачным, но нам грозила голодная смерть посреди этого изобилия, приемлемого только для местных жителей. Вот Он использовал свой нос в качестве указки и вытягивал шею, чтобы подчеркнуть значение сказанного. То, что он выбрал, было отростком на одной из лиан. Это было похоже на плодоножку, с которой свисали подрагивая стручки. Они были скорее плоскими, чем округлыми, и дрожали, как будто вели свою собственную странную жизнь. Я не знаю, почему иити посчитал их пригодными для еды. Выглядели они гораздо менее привлекательно, чем гроздь сочных, зрелых ягод, свисающих с соседней лианы. Я наблюдал, как Иити срывает стручки передними лапами. Он содрал с них кожу, чтобы достать маленькие, очень даже маленькие, фиолетовые семена, которые съел без видимого удовольствия, как будто выполнял обязанность. Он не забился в конвульсиях и не впал в смертельную кому. Вместо этого методично доел всё, что сумел добыть из стручков. Потом повернулся ко мне. Их можно есть без опаски. Без еды ты далеко не уйдёшь. Но я всё ещё колебался. То, что было хорошо для моего наполовину чужого спутника, могло быть совершенно неприемлемым для меня. Но другого выбора не было. Не вдали от меня висела ещё одна подрагивающая грозь. Я медленно стащил с пальца космическое кольцо и убрал его в карман скафандра. Затем отстегнул перчатки и, оставив их свисать с запястья, приступил к сбору урожая. Я опять увидел подсыхающие шрамы от волдырей. Кожа на их месте была розовой и новой, но некрасиво выделялась на фоне загара. Несмотря на то, что я был менее загорелым, чем члены экипажа корабля, Кочевая жизнь сделала мою кожу темнее, чем у тех, кто постоянно жил на планете. Но сейчас я был покрыт некрасивыми пятнами, хотя точно не мог судить, так как не видел своего лица. До тех пор, пока не исчезнут пятна, если это вообще когда-нибудь произойдёт, меня будут чураться. Может, это и хорошо, что мы приземлились не в порту. Ведь с одного взгляда на меня было достаточно, чтобы посадить на карантин на неопределённый срок. Я осторожно освободил зёрнышки от кожуры. Они были и больше, чем зёрна пшеницы, твёрдые и гладкие на ощупь. Я поднёс их к носу, но запах, если таковой и имелся, был слишком слабым и терялся на фоне других запахов, окружающих нас. Затем осторожно положил несколько зёрнышек в рот и разжевал. Они оказались совершенно безвкусными и превратились у меня на зубах в муку, которую я с трудом проглотил. Первый шаг сделан, и теперь не было смысла останавливаться. Я оборвал все стручки, до которых смог дотянуться, разжёвывал и глотал зёрнышки. Затем дал ейте два стручка, на которые он мне указал. Я позволил себе и ейте сделать несколько глотков из канистры, которую прихватил из шелупки И прикрепил к скафандру. После этого во рту исчезла ужасная сухость, вызванная странной едой. Пока я ел, Иитти нетерпеливо бегал по ветке, останавливаясь, чтобы осмотреться и прислушаться. А затем возвращался ко мне. Несмотря на то, что родился совсем недавно, поведением он мало отличался от взрослого, словно уже достиг этой стадии развития. — Мы очень высоко над землей. Он вернулся, чтобы опуститься рядом со мной. Неплохо было бы спуститься пониже. Я зависела от него при поиске пищи, и мне следовало его послушаться, и на этот раз. Но мой скафандр был вовсе не предназначен для лазанья по лианам, и я боялся в них запутаться. Я пополз на четвереньках, старательно проверяя каждый миллиметр пути впереди себя. Таким образом, дополз до того места, откуда росли лианы до огромного ствола дерева. Да, ствол был действительно огромен. Думаю, если бы он был полон внутри, то в нём можно было бы разместить средний по меркам Анкара дом. А представить себе его высоту я вообще не мог. Интересно, насколько далеко от поверхности этого густо пахнущего растительностью мира мы находились. Если вся планета покрыта такими деревьями, Если бы не лианы, мне пришлось бы навсегда остаться наверху. Но их извивы, скользкие и ненадёжные на первый взгляд, служили мне лестницей. В моём скафандре оказалось два шнура с крюками на концах, которыми пользуются при ремонтных работах в открытом космосе. К сожалению, я не обнаружил их раньше на выстреле. Зато теперь они очень мне помогли. Я зацеплял их за лианы, опускался на длину троса, а затем зацеплялся снова. Это был изнурительный спуск, и я постепенно слабел. Удушающая жара лишь ухудчала положение. Наконец, подо мной оказалась другая ветка. Она была значительно больше той, которую я покинул. Я встал на неё, радуясь, что успешно преодолел хотя бы некоторое расстояние. Плотный слой листвы делал окружающее довольно мрачным. Мне казалось, что я сижу в пещере. Я подумал, что если я когда-нибудь доберусь до поверхности планеты, то окажется, что из-за плотной короны там всегда ночь. Должно быть, досюда свет проникал лишь благодаря бреши, проделанной при падении шлюпкой. На этом уровне мха с дышащими цветами не было. Вместо этого здесь были грубые, покрытые шипами наросты, из которых свисали тонкие, как нитки, стебли-усики. Они выделяли капли сока или что-то похожее на него. Эти капельки слабо поблёскивали. Должно быть, это была приманка, привлекающая добычу либо свечением, либо запахом. В капельках увязло несколько насекомых. Они отчаянно пытались освободиться, отчего усики раскачивались из стороны в сторону. Витя встал рядом со мной, но я чувствовала, что его раздражает столь медленный спуск. Его движение и не стеснял скафандр, и он уже давно добрался бы до поверхности. Теперь он поторапливал меня, чтобы я шел дальше. Если он чего-то и боялся в этом древесном мире, то не делился со мной. Его отношение ко мне все больше напоминало отношение взрослого к ребенку, который нуждается в опеке и чье присутствие задерживает и затрудняет выполнение задачи. Охая, я продолжал спускаться. Иити мелькал впереди меня, передвигаясь с такой легкостью, что я завидовала ему черной завистью. Я же полз, цеплял трос, спускался, освобождал крюк, цеплял и снова полз. Тьма сгущалась, и это вызывало у меня беспокойство за опоры. Я боялся, что вскоре не смогу разглядеть, за что цепляю крюки. У меня было ощущение, будто я начал свой спуск в середине дня, а сейчас уже вечер. Единственным моим подспорьем было то, что всё чаще и чаще попадались светящиеся растения. А наросты с капельками сока становились всё больше и распространяли тусклый свет. Чем темнее становилось, тем ярче становились растения. Похоже, на планете действительно наступала ночь. Эта мысль придавала мне сил. Мне вовсе не хотелось попасть в темноте в ловушку, спускаясь по этой бесконечной лестнице из лиан. Я миновал, не отдыхая ещё две ветки, хотя меня так и тянуло остановиться, и упрямо продолжал свой путь. С тех пор, как животное, пьючее из лужицы, сбежало от меня, я не видел ничего живого, кроме насекомых. Зато их здесь было множество и самых разных. Одни из них ползали по лианам, а другие кружились в воздухе. У самых больших из них были спектральные, светящиеся пятна, Их усики, крылья и части тела переливались разными цветами, в отличие от бледного, прозрачного свечения растений. Я видел красные, голубые и ярко-зелёные искры, словно маленькие драгоценные камни обрели крылья и кружились вокруг меня. Я был уверен, что уже ночь, когда соскользнул с последней лианы и оказался на земле. Ноги коснулись мягкой губчатой поверхности. И я увяз в ней почти по колено. Ночь была тёмной, без луны и без звёзд. "Сюда", просигналил мне и эти. Я барахтался в грязи, пытаясь найти опору для ног, и озирался по сторонам, пытаясь определить, откуда исходил призыв. Корни и лианы расстилались вокруг чудовищного ствола дерева. Между ними и стволом имелись абсолютно тёмные участки, на которых не росли светящиеся растения. Скорее всего, мой приятель нашел себе убежище именно там. Я с трудом выбрался из вязкой жижи, используя лиану в качестве опоры. Пролез между двумя лианами и оказался в углублении. У нас не было света и оружия, зато мы и обрели убежище. Я не знал, что за существа бродили в лесу. Лучше думать о худшем, чем быть уверенным в безопасности, которой на самом деле не существует. В большинстве миров низшие формы жизни обитают, как правило, на деревьях, а высшие на земле. Я полусидел, опёршись спиной на корень лианы, располагаясь лицом к входу, чтобы вовремя заметить малейшее движение извне. Чем дольше я сидел, тем больше очертаний мог различить в темноте. У меня был фонарик, но я не хотел его зажигать без крайней необходимости. Кроме того, свет мог привлечь нежелательное для нас внимание. Я видел огоньки света, производимого насекомыми. Но кроме них были и другие существа, которые передвигались по земле. Лес изобиловал звуками. Только я устроился, как раздался глухой, прерывистый писк. Совсем рядом раздалось сопение и снова тишина. У меня слипались глаза, но я боролся со сном. Вображение рисовало жуткие картины того, что произойдёт. Если я усну и кто-нибудь проникнет в наше ненадежное убежище. Фонарик был у меня в руке, а палец на кнопке. Я надеялся, что неожиданная вспышка света приведёт в замешательство непрошенного гостя, и у нас будет время для побега. Ити забрался ко мне на плечи, ставшее его излюбленным местом отдыха. Он стал тяжелее, чем в последний раз, потому что рос. Причём гораздо быстрее, чем котёнок или детёныш любого другого известного мне животного. Я чувствовал, как его жёсткие волоски царапают мне кожу. И те явно не был тем животным, которое хочется приласкать. Куда мы теперь пойдём? спросил я, но не потому, что рассчитывал получить ответ. Просто мне хотелось пообщаться с существом менее враждебным, чем здешние обитатели. Ночью никуда Все равно мы не найдем лучшего убежища. И вновь я уловил раздражение в его голосе. А утром? Куда угодно. Все равно. Лес очень большой. Шлюпка упала не очень далеко отсюда. Может, уцелели какие-нибудь инструменты или оружие. Похвально. К тебе вернулась способность думать. Шлюпка будет нашей первой, но не последней целью. Я не думаю, что нас здесь будут искать спасатели. Бороться со сном становилось всё тяжелее. Я чувствовал, как мехи иитище кочет меня, пока он устраивался удобнее на моих плечах и груди. "Спи, если хочешь", проникло в меня его мысль. "Если будешь плохо обращаться со своим телом, оно перестанет тебя слушаться. Нам нужны послушные тела и свежая голова, чтобы встретить завтра". А если какой-нибудь ночной скеталец захочет вытащить нас отсюда, Тарки в своих панцирях находятся в большей безопасности, чем мы. Когда это случится? Когда и будем решать, что делать? Мои органы чувств острее, чем твои. Я лучше чувствую опасность. Я же говорил, что у моего нынешнего тела есть ряд преимуществ у твоего тела. Скажи мне, Ити, а каким должно быть твоё тело? Ити ничего не ответил. Если не считать ответом стену отчуждения, возникшую между нами. У меня было чувство, что я сам того не желая, обидел своего спутника. Ясно было одно: Ити не желал говорить о жизни, которую вёл или не вёл до того, как Валькирия проглотила камень в болотистом мире. Его аргументы были достаточно вескими. Я действительно не могу вечно обходиться без сна. Если у ити, как и у всех животных, действительно есть чувство опасности, которое давно притупилось у представителей моего вида, то он поднимет тревогу задолго до того, как я что-то услышу или почувствую. Итак, я поддался искушению и заснул, опёршись на корень лианы. А вокруг меня простиралась чёрная ночь. Мне ничего не снилось. А если и снилось, то я ничего не запомнил. Справа какая-то мысль пронеслась у меня в голове и заставила вскочить. Я щурился, пытаясь сбросить с себя остатки сна. Теперь я увидел какое-то мерцание и подумал, что темнота начала рассеиваться. Он стоял не на четырёх лапах, а на двух, подавшись вперёд, либо потому, что такая поза была для него непривычна, либо потому, что прислушивался и всматривался в темноту. Возможно, почуил наш чужеродный запах. Однако голова его была повёрнута не в нашу сторону. Так же, как и насекомые и растения, он светился. Но свечение это было довольно странным. Сероватые светящиеся пятна покрывали его тело не целиком, а только некоторые части. Большое круглое пятно светилось на макушке, а два других овальных на том месте, где у человека располагаются брови. Оставшаяся часть лица была тёмной. Светящиеся полосы шли по внешней стороне верхних и нижних конечностей, а три больших круга, как тот, что венчал голову, спускались вдоль туловища к центру. Ещё я сумел рассмотреть, что конечности были шире, чем полосы света на них, а яйцеобразное туловище венчали широкие плечи. Он немного отошёл от нашего убежища, и я разглядел, что в руке он держит дубинку. Затем он резко замахнул ею, и я услышал противный глухой звук, свидетельствующий о том, что дубинка достигла своей цели. Он вытянул длинную руку и поднял безвольное тело, держа добычу в одной руке, а дубинку в другой, он метнулся сквозь лианы так же быстро, как и животное, которое я видел ранее. Я решил, что это больше, чем просто животное, но трудно судить, насколько далеко это существо ушло в своём развитии. Оно было ростом с высокого человека, а может и выше. У нас появилась компания. Заметил я и почувствовал, как забеспокоился и Ити. У меня всего будет отправиться на поиски шлюпки, ответил он. Если, конечно, она не слишком сильно повреждена. Наступает день. Я встал на колени, чтобы выбраться из нашего временного пристанища. Меня интересовало, в каком направлении нам следует идти. Я этого не знал. Если Ити не поможет, то мы можем пройти мимо, не заметив ее. Я слышал, что заблудившиеся люди начинают ходить по кругу, если у них нет проводника или компаса. Глава восьмая. Есть какие-нибудь предположения относительно того, где искать шлюпку? Спросил я Иити: "Даже не спросив, согласен ли я служить ему средством передвижения, Иити вскарабкался мне на плечи. В этой влажной жаре при наличии в качестве одежды тяжеловатого скафандра, его присутствие на плечах было весьма обременительно. Голова Иити качалась из стороны в сторону, будто он разнюхивал дорогу. Сверху то и дело падали какие-то капли. Казалось, что в темноте леса всё время идёт дождь. Она на самом деле это оседала влага, скопившаяся наверху. Подлесок здесь отсутствовал. Зато буйно росли растения-паразиты, не нуждающиеся в солнечном свете. Они укоренялись на стволах деревьев и филиан. Многие из них тускло мерцали. Вокруг нигде не виднелось никакого просвета. Стволы гигантских деревьев стояли друг от друга на расстоянии лишь по причине своего размера. Большие и сильные Пробивали себе дорогу к свету и солнцу. А те, что послабее, погибали. Каждая была покрыта кружевом из лиан. Они сплетались и закручивались, образуя причудливые лабиринты. Под деревом, где охотник убил кого-то дубинкой, мы обнаружили тропинку. Она так и манила пойти по более легкому пути. Более легкому, но опасному. «Направо!» Голова Ити качнулась, указывая направление. Но как-то определил. Запах бросил он. Горячий металл. У этого тела есть ряд полезных качеств. Иди направо, но очень осторожно. Как смогу, в свою очередь, резко ответил я. Пробираться по мягкой жиже, образовавшейся из давно сгнивших растений, было нелегко. Ботинки с магнитными подошвами проваливались на каждом шагу, И мне приходилось вытаскивать их, то из сыпучего песка, то и с клейкой грязи. Я перестал сетовать на свой скафандр. Хоть он и был слишком громоздок для такого путешествия, но давал чувство безопасности. Как обычно, Иити оказался прав. Миновав два увешанных гирляндами из лян ствола, мы увидели впереди проблески света. Лучи солнечного света были настолько яркими после темноты, Что я остановился и зажмурился. Вокруг валялись обломанные сучья и поколеченные лианы. Но до всем этим всё ещё клубился дымок, осогревавшая растительность источала зловоние. Растительность была настолько сочной, что огонь, вызванный падением шлюпки, не распространился, а быстро потух. Носом и бортом шлюпка глубоко увязла в грязи. Металлическая обшивка была измята и в нескольких местах продырявлена. Шлюпка своим падением проделала в лесной кроне большую дыру, и теперь разноцветные насекомые кишели в воздухе вокруг поломанных веток, из которых выделялся сок. Я видел, как они быстро разлетались по сторонам, увидев четвероногого исследователя, забравшегося на поколеченный корпус шлюпки. Глядя на эту груду железа, я подумал, что нам очень повезло. Что было бы, если бы мы не успели выбраться из шлюпки до того, как она рухнула вниз? Я с трудом пробирался через покорёженные металлические обломки, разбросанные вокруг лодки. Ити соскочил с моего плеча и в два прыжка, добравшись до шлюпки, побежал по её борту. "Лёг глубоко внизу", доложил он. "Здесь есть пролом, но слишком маленький для тебя. Зато для тебя как раз" Я оторвал заострённые концы обломанных лиан, оттащил их в сторону и ступил на обуглевшуюся поверхность, которая всё ещё дымилась, источая неприятный запах. Я подоспел вовремя и успел заметить, как ити скрылся в дыре. С этого места повреждения оказались ещё более серьёзными. Я подумал, что кабина, скорее всего, смята, и пробраться туда сможет только мутант. Верёвку. Мысляна приказала мне мой компаньон. Брось мне верёвку. Неуклюже пробравшись через дымящиеся обломки и наклонившись над проломом, я спустил туда верёвку с крюком на конце, которую использовал для спуска с дерева. К верёвке что-то привязывали, и я медленно начал тащить её вверх. Верёвка дёргалась, как будто ити иногда подталкивал груз. Рукояткой вперёд появлялась одна из тех вещей, которую я принял за оружие. Я жадно схватил её. Имея под рукой оружие, сразу чувствуешь себя в безопасности. Это оружие было очень неудобно держать, и я подумал, что оно приспособлено вовсе не для человеческих рук. У него не было спускового крючка, какие я привык видеть на лазере или станере. Вместо этого имелся маленький рычажок, до которого было трудно дотянуться пальцем. Я нацелил его на обломок ветки и нажал на рычажок. Я увидел небольшую вспышку, но не более того. Должно быть, с течением времени оно испортилось. Теперь оно было ничем не лучше дубинки. Об этом я и сказал Иити. Он ничем не выразил своего разочарования, а лишь вновь нырнул внутрь корабля, и я сбросил ему веревку. В конце концов, у нас собралась пестрая коллекция различного снаряжения. Здесь была еще одна канистра с жидкостью и какой-то остро заточенный инструмент, который мог вполне пригодиться. Я даже срезал им несколько шипов. Наконец, Сиити достал скатаный в рулон квадратный кусок водонепроницаемой ткани. Среди поломанных растений я нашёл ещё несколько съедобных стручков и высыпал из них семена в пустую канистру. Прежде чем решить, в каком направлении двигаться дальше, мы поели и попили. Не было смысла задерживаться у разбитой шлюпки. Если бы это была шлюпка с корабля моих соплеменников, мы смогли бы послать сигнал о помощи. Тогда нам пришлось бы остаться поблизости и с надеждой ждать помощи, которая, впрочем, могла вовсе не появиться. У нас не было желания рассуждать о будущем. «Куда теперь?» — спросил я, снова скатывая в рулон ткань, чтобы прикрепить ее к скафандру. «Куда?» — а про себя добавил. «И зачем?» Иити вновь вскарабкался на приподнятую часть шлюпки. Он крутил головой, и его ноздри трепетали, словно пытались уловить запах, который указал бы нам путь. Что касается меня, то я в этой дикой местности не видел никакой цели. Мы можем продолжать бродить в сумерках среди деревьев, пока не умрём, такие, не найдя выхода. Вода достигла моего сознания его мысль. Река или озеро, если мы, конечно, его найдём. Река, конечно, открывала бы нам дорогу, только вот куда? И потом, как нам её найти? Внезапно меня осенило. Звериная тропа. Наверняка тропу протоптали какие-то относительно крупные животные. Им же нужна вода. Вот по этой тропе мы и доберёмся до реки. Ити побежал назад к разбитому хвосту шлёпки. Дельное предложение. Он прыгнул ко мне на плечи. Под его тяжестью я чуть не потерял равновесие. Налево. Нет, ещё левее. Он указывал мне передней лапой. Тропинка эта была протоптана не похожими на мои ногами и резко заворачивала влево. Мы прошли расчищенное место, и я вернулся назад. Тело иити закрывало мне обзор, но я всё же заметил, что оставляю за собой вполне различимый след. А если кто-нибудь начнёт нас Преследовать? Например, тот охотник с дубинкой. Увидев разбитую шлюпку, он начнет охотиться за нами из-за любопытства. «Мы не застрахованы от случайностей. Все, что от нас требуется, это быть начеку», — ответил Иити. Уж он-то точно был начеку. Постоянно перемещался у меня на плечах, чем вовсе не доставлял мне удовольствия. Его вес стал не таким уж незаметным. И я боялся споткнуться. Когда мы снова оказались в тёмном лесу, я расчищал себе дорогу длинным ножом из шлюпки. В лесу не трудно было потеряться. Просвет остался позади, и нам приходилось петлять между лианами, так как они были слишком сильно переплетены. Но Иити всегда знал, куда нужно идти. Время от времени он принюхивался, а затем указывал мне направление. Внезапно мы наткнулись на какие-то канавки, образующие чёткую борозду. По очертаниям они напоминали отпечатки копыт или лап, а иногда это были совсем непонятные отпечатки, наложенные один на другой. Через некоторое время мы вышли на более или менее открытом месте. Похоже, годы назад рухнуло гигантское дерево. Оно увлекло за собой более низкие растения, дав простор кустарникам которые покрывали ковром всю поверхность поляны. Я заметил какие-то растения, похожие на цветы. У них были широкие лепестки и глубокий зев. Я увидел, как зелёный усик высунулся из этого зева и схватил маленькое крылатое существо, севшее на лепесток. Затем усик утащил всё ещё трепещущую жертву внутрь цветка. Блестящие жёлтые лепестки покрывали зелёные полоски. А само растение издавало такой тошнотворный запах, что мне пришлось отвернуться. Тропа не обрывалась на этом месте, а гибала его по периметру на 3/4 окружности. Так что мы снова вошли в лес недалеко от того места, где вышли. Но перед этим я остановился, чтобы срубить мешавшую лиану. Внезапно я заметил след рядом с тропой. Он подтверждал моё предположение о том, что мы здесь не одни. Нас окружали заросли длинных стеблей, на верхушках которых не было ни одного листа. Вместо этого на них виднелись тёмно-красные, похожие на перья, островки. Два из стеблей были повреждены и совсем недавно, так как сок всё ещё струился из надрезов. Я наклонился, чтобы изучить их повнимательнее, и у меня не осталось сомнений. Стебли были не сломаны, а именно надрезаны. Я срезал другое, чтобы сравнить. Гладкий стебель легко гнулся у меня в руках, а из прорези вытекало небольшое количество жидкости. Идёт ловить рыбу. Что? Начал было я. Тихо. Решив, чем обычно, бросил и идти. Идёт ловить рыбу. Точно. Теперь будь осторожен. Я могу прочитать не все его мысли. Его мозг очень слабо развит. Он думает только о еде. Но мысли-то очень медленные и примитивны. Он идёт по направлению к реке и надеется поймать там рыбу. Это тот, с дубинкой. Здесь есть по меньшей мере два вида обрегенов, находящихся на низкой стадии развития, предположил Иити. Это один из таких. Но видели ли мы именно его или нет, я не знаю. Думаю, эту дорогу часто используют его сородичи. Он идёт по ней очень уверенно, словно знает, что ему нечего бояться. Я же его уверенности не разделял. Недалеко от нас раздался ужасный грохот. Я, увлекая за собой Иити, бросился к ближайшему дереву, прижался к нему спиной с ножом, перепачканным соком, наготове. С этого места обзор был ограничен. За стволами и лианами я ничего не видел. Но я напряженно прислушивался. Никакого движения. Звук был таким, словно рухнуло одно из гигантских деревьев, уходящих своими корнями далеко вглубь земли рухнуло Но ведь время от времени деревья погибают, а погибшее, начавшее гнить дерево падает под тяжестью растений и паразитов, расположившихся на нём. Разве не так? Как то, что мы видели в последний раз на поляне. А что если следующим окажется то, которое я избрал в качестве укрытия? Я бросился от него прочь с такой же скоростью, как и прибежал. Не знаю, может ли мысль выражать смех, но именно подобная мысль исходила от Ити. Он слишком быстро переставал быть идеальным компаньоном. Я был слишком напуган и не заметил, как зацепился ногой за корень или лиану и рухнул как мёртвое дерево. Меня обуял гнев. Ити моментально среагировал и спрыгнул с моего плеча. Теперь он сидел неподалёку, обнажив клыки и всем своим видом выражая раздражение. Неужели нельзя поднимать ноги повыше? фыркнул он. И почему ты продолжаешь таскать на себе эту бесполезную тяжесть? И действительно, почему? Мой комбинезон под скафандром пропитался потом и прилип к телу. В тех местах, которые я не мог почесать, кожа ужасно зудела. Мне казалось, что даже пролежав несколько дней в ванной, я не смогу избавиться от собственного запаха. И всё же, я цеплялся за скафандр, как животное цепляется за свой панцирь, словно тот сможет защитить от неизведанного. Для космоса он был уже непригоден, так как я порвал его при спуске с дерева. Ноги в тяжёлых ботинках глубоко утопали в грязи, что было довольно опасно. Пояс, к которому были прикреплены наши скромные припасы, мог еще послужить, а вот скафандр. И Ити был прав. Он действительно бесполезен. Мои пальцы с неохотой скользили по замкам и пряжкам, и мне приходилось бороться с желанием оставить свой панцирь на себе. Но сбросив его с себя и ощутив прохладу своим влажным телом, я почувствовал облегчение. Мы снова двинулись вперед. Теперь у меня за спиной был лишь небольшой свёрток, а руки свободны, и я больше не чувствовала себя сонной мухой. Жёсткие тканевые чуни, вдеваемые внутри космических ботинок, не только защищали мои ноги от жидкой грязи, но и давали мне прочную опору. Теперь я мечтала о пруде или ручье, куда мог бы окунуть своё вспотевшее тело и как следует вымыться. Хотя такой поступок в этом странном мире был бы полнейшим безрассудством. Ведь я не был полностью уверен, что водоём не кишит существами, которые отреагируют на вторжение чужака. Вода, объявил Иити. Он водил головой из стороны в сторону. Вода. Много неизвестные существа. Запахи ударили мне в нос. Все они были мне неизвестны, но я опять поверил Иити. И замедлил шаги. Поверхность под ногами уже не была такой твёрдой, и следы были глубже и чётче. Среди них я выделил один, который наложился на более раннее. Он был клинообразный, с зубцами по краям и немного больше, чем мои собственные следы. Я не был ни следопытом, ни охотником. Я бывал, конечно, на отдалённых примитивных планетах, но посещал только деревни и фактории поэтому мои знания о дикой природе были почти нулевые. Но я все же догадался, что, кем бы ни являлось это существо, оно было большим и тяжелым, поэтому и оставило глубокие следы. Судя по всему, передвигалось оно очень осторожно. «Вода!» да, — повторил Иити. Но его предупреждение было лишним. Тропа была покрыта слякотью, а следы пропали. Там и тут возвышались бугорки твёрдой земли, и я перепрыгивал с одного на другой. Вскоре поверхность была полностью покрыта водой. Из-под воды торчали деревья и кусты. Кое-где виднелись кучки мусора, застрявшие в ветвях лиан, на уровне моего плеча. Это место выглядело так, словно его затопило совсем недавно, и теперь оно медленно высыхало. Между деревьями виднелись лужи, пахнущие гнилью и окружённые жёлтым илом. Воздух был ужасно зловонным. Мы прошли мимо кучи костей, застрявших в ветвях лиан. Среди них выделялся узкий череп, оскаливший зубы. Лужи сменились озерцами, а озерца переходили далее в широкое водное пространство. Корни деревьев были размыты, и те угрожающе кренились. Деревья поменьше были выкорчеваны и торчали корнями вверх. Осторожно. И вновь предупреждение и идти было излишне. Возможно, его обоняние притупилось из-за запахов, витавших вокруг, поэтому он не почувствовал оборегена, пока не увидел его или её. На наклоненном стволе дерева притаилось существо. При дневном освещении его легко было заметить. Это был гуманоид, но густая поросль жёстких волос была у него не только на голове. Волосы покрывали внешнюю часть ног и рук до да запястья и лодыжек, образовывали три лохматых пятна на груди и в центре туловища. На поясе у него висела не то юбочка, не то килт из бахромы. Толстую шею опоясывал ремешок, на котором были надеты зеленые шарики и красные цилиндры. Тяжелая дубинка лежала рядом, а ее хозяин был занят чем-то, что полностью занимало его внимание. Я узнал прут, срезанный на поляне, мимо которой мы проходили. Он был согнут в кольцо, а из одного конца сделана ручка. Существо крепко зажало его между задними конечностями, вцепившись в него огромными когтями. В руках оно держало палку с раздвоенным концом, на которой извивалось что-то чёрное. Оно так активно пыталось освободиться, что я никак не мог разглядеть его. Борьба этого чёрного существа была абсолютно безнадёжной. Абориген водил палкой вокруг кольца, сначала от одной стороны к другой, а потом сверху вниз. Из чёрного существа тянулась нитька, которую абориген зацеплял на края кольца, формируя сеть. Абориген последний раз взмахнул палкой со своим пленником и, казалось, остался доволен результатом. Затем Резким взмахом руки он отправил палку с пойманным существом в озеро. И два палка достигла поверхности. Вода забурлила, и палка с существом исчезли и больше не появлялись. Абориген встал на ноги, держа сеть в руке. Он был выше меня на голову. Несмотря на тонкие руки и ноги, его похожее на бочку тело оказалось очень сильным. Лицо совершенно не походило на человеческое. Оскорее напоминала одну из масок демонов из Станфа. Глаза были настолько глубоко посажены, что их не было видно под кустистыми бровями. Можно было только догадываться, что они есть. Нос представлял собой массивный выступ, которым его обладатель водил вверх и вниз и из стороны в сторону. Под этим островком располагался рот, из которого торчали два клыка, а подбородок отсутствовал. От нижней челюсти был плавный переход к горлу. Любой космический путешественник со временем привыкает к встречам со странными обитателями других планет. Среди них ящероподобные закатания, тристиания, предками которых были птицы и другие. Но это лицо было черезчур отталкивающим, по крайней мере, для меня, и я почувствовал отвращение. Пробираясь по упавшему дереву, прогибающемуся под его тяжестью, он начал ступать осторожно, проверяя каждый сантиметр поверхности, и наконец остановился. Затем он опустился и лёг, растянувшись во всю длину, пристально смотря на пенястую поверхность воды и не выпуская из руки кольцо с сеткой. Я не смел пошевелиться. Если я стану обходить озеро, то непременно попаду в поле зрения обригена, и мне этого не хотелось. Пока я колебался, и те молча наблюдал, как обриген водил своей сеткой взатыв вперёд. Затем он зачерпнул ею и поймал какую-то чешучатую тварь величиной с моё предплечье. Он сгрёб существо из сетки, резко стукнул о стол дерева и прицепил безвольное тело к поясу своей юбки. Иди направо поймал я мысль и эти. Абориген оказался левшой, и его внимание сосредоточено в основном в том направлении, значит, направо. Я медленно двинулся вперёд, стараясь спрятаться за стеной из кустов. И всё равно я не чувствовал себя в безопасности. Я боялся увязнуть в трясине, ведь в таком беспомощном положении я наверняка стал бы жертвой дубинки аборигена. Мой нож был достаточно острым, но у аборигена были длинные руки. Кроме того, он знал это болото. Было бы глупо забираться в углубь этой трясины с риском увязнуть. Об этом я и сказала ей эти. Не думаю, что это настоящее болото. Слишком много признаков недавнего наводнения, а его вполне могла породить река. Ну и какой нам прок от того, что поблизости есть река? Вдоль реки идти проще, чем по тропе. Кроме того, берега рек, как правило, обитаемы. Как же ты можешь называть себя торговцем, не зная таких вещей? Если эта планета может похвастаться наличием какой-нибудь цивилизации, или если ее посещали торговцы из других миров, ты сможешь найти подтверждение этому вдоль берегов главной реки, особенно в месте ее впадения в море. «У тебя довольно обширное знание», — заметил я. И, конечно, ты получил их не от Валькирии. И вновь я почувствовал его раздражение. Что ни сделаешь при необходимости. Знание это неиссякаемый источник. И где, как не на Вестресе, получать знания о торговле торговцев и их планах. Его команда была рождена для того, чтобы торговать. Эти люди имеют богатый профессиональный опыт. Должно быть, у тебя была возможность читать их мысли. Перебил я. Если ты такой умный, то может ты знаешь, почему они забрали меня с станфа? Я не ожидал ответа на свой вопрос, но он заговорил сразу же. Им заплатили за это. Был какой-то план, но я не знаю деталей, потому что они их тоже не знали. Но что-то пошло не так. К ним обратились за помощью, и у них хорошо заплатили, чтобы они вывезли тебя с планеты и отправили на Вейстор. Вейстор Но ведь это всего лишь легенда. Если Иити умел фыркать, то скорее всего, он издал именно этот звук. Эта легенда возникла не на пустом месте. Они везли тебя туда. Но они настояли на том, чтобы сначала отправиться по своему обычному маршруту. Так как до у тебя началась лихорадка, то осторожность взяла вверх. Они решили отделаться от тебя, пока ты не заразила остальных. Но они ещё не направлялись на Вое и Стары. Сначала отправили сообщение тем, кто всё это организовал. Ты просто кладес информации и ити. Но что стояло за этим? Кому это я помешал? Они знали только посредника. Его имя Урдик. Он не станфа. Зачем ты нужен, они не знали. Ну почему? Из-за камня в кольце. Ага. Я потянулся к мешочку, в котором он лежал. А они знали о нём? Не думаю. Им нужно было то, что носил Вондер Астел, или ты? Эта вещь имела для них огромное значение, и они искали его на протяжении некоторого времени. Да ведь и ты теперь не станешь отрицать, что это кольцо самое дорогое, что у тебя есть. Я крепче сжал свой мешок. М да. Затем я испуганно посмотрел на мешок. Он двигался у меня в руке, и от него исходил жар. Мы вышли на открытое место, и вокруг разливался свет дня, и всё же мне показалось, что я различил мерцание. Он снова оживает. Тогда используй его в качестве проводника, посоветовал Иити. Я с трудом расстегнул мешок и нацепил кольцо на палец. Но оно было мне слишком велико и наверняка свалилось бы с пальца, если бы я не сжал кулак. Рука, помимо моей воли, дёрнулась в сторону от тела, направо и прямо. Казалось, что камень опять начал использовать мою плоть в качестве транспортного средства. И мне пришлось идти в том направлении, которое он указывал. Глава 9. Нас преследуют. Известил меня и идти. «Абориген?» «Он или кто-то подобный ему?» Меня это не обрадовало. «Но он осторожен. Он боится». «Чего?» — горько спросил я. «Этот нож вряд ли защитит меня. Он годится только для боя на близком расстоянии. Мне вовсе не хочется предстать перед этим существом в качестве гладиатора с карказана. Я ведь не боец, а мирный торговец с драгоценными камнями». Ити проигнорировал мои мрачные жалобы. Он боится смерти на расстоянии. Он видел такое или слышал об этом? Смерть на расстоянии? Наверное, он боялся стрел или брошенного камня, или луча лазера, или любого другого оружия, имеющегося в распоряжении цивилизации. Именно так. Ити прочитал мои мысли. Но я уловил нотки неуверенности. И я не могу прочитать больше, только то, что он боится. И еще я чувствую, как он осторожно нюхает наш след. Мы спрятались в куче сухих веток между двух поваленных деревьев, чтобы поесть немного семян из наших запасов и попить жидкости из фляги. Даже если эти семена и были питательными, они не могли заглушить моего желания съесть чего-то другого. С тех пор, как мы пришли на затопленную территорию, я больше не видел таких семян. Поэтому старался распределять запасы экономно. Покончив с причитающейся мне пригоршней семян, я оглянулся в поисках преследователя. Наконец, я его увидел. Он опустился на одно колено, а его голова практически касалась земли, в то время как похожий на хобот нос дрожал и извивался над моими следами. Это был не рыболов, которого мы видели, а кто-то очень похожий на него. Его же вида После долгого обнюхивания следов он присел на корточки и поднял голову. Когда он начал её поворачивать, его нос-хобот поднялся вверх. Однако он не перестал вращать носом. Возможно, он не заметил нас. А если и заметил, то у него хватило ума не проявлять своей осведомлённости. Я напряжённо ждал, что он поднимется и начнёт действовать, или исчезнет за кустами, чтобы напасть на нас из засады. Он не знает, Он всё ещё ищет, сказала Иити. Но если он унюхал наши следы, то как мог потерять нас? Не знаю. Я знаю только, что он ищет. А ещё он боится, и ему не нравится. Что? потребовал я, как только Иити сделала паузу. Слишком сложно. Я не могу прочитать. Он чувствует больше, чем думает. Можно прочитать мысли и ярко выраженные эмоции, но это существо ново для меня. Всё, что я могу, это получить поверхностное впечатление. В любом случае, несмотря на то, что мой след не заканчивался в том месте, где стоял на корточках нюхач, он не делал ни малейшей попытки сдвинуться. Я не знал, сможем ли мы покинуть наше убежище, не привлекая внимания. Два дерева, не таких огромных, как остальные, упали так, что их кроны переплелись, а стволы образовывали прямой угол. Мы прятались среди покрытых листьями веток. А вот преграда из сухих веток между нами и оборегеном была не слишком плотной. Я увидел, что хотя на ветках и не было листьев, они густо переплелись между собой. Камень тянул меня по направлению к ним, словно хотел протащить через эту преграду. Я опустился на колени и начал разбирать преграду. Ити работал передними лапками. Он оттаскивал мелкие веточки. Я пытался с помощью ножа подкопать землю под ветками. Мы продвигались очень медленно, постоянно останавливаясь и оглядываясь на отделяющее нас от аборигена расстояние. Несмотря на все усилия, мы работали отнюдь не бесшумно. Но к моему удивлению, абориген не двигался. Вдруг я с ужасом подумал, что он ждёт подкрепления и начнёт действовать, когда прибудут его товарищи. Ты прав. Иити был беспристрастен. За ним идёт ещё один или двое. Почему ты не сказал мне раньше? Сказал бы при необходимости. Лишнее волнение ни к чему. Мы должны сохранять спокойствие. Кроме того, они ещё далеко. Жаль, но день подходит к концу, а для них темнота не помеха. Я не стал облекать мои мысли в слова, и идти всё равно прочитал их. А есть ли кто-нибудь впереди нас? спросил я, стараясь сдержать гнев. Насколько я могу почувствовать никого. Они не любят ходить в том направлении. Этот ждёт остальных, но не потому, что боится нас, а потому что боится идти туда, куда идём мы. Ожидание только прибавляет ему страха. Тогда пошли вперёд. Я больше не осторожничал, а рубил ветки, расчищая путь сквозь упругую стену быстрыми ударами. Хорошо сказано, согласился Иити. Однако никогда не следует забывать об ещё большей опасности. Я промолчал в надежде, что Иити прочитает мои эмоции, и они приструнят его. За этим завалом оказалось еще больше поваленных деревьев и луж, окаймленных валежником. Зато стволы могли послужить нам дорогой. Абориген вооружен лишь дубинкой, совершенно бесполезной на расстоянии. Он знал, что мы сбежали, и потому нужно было двигаться как можно скорее. С Иити на плечах, крепко вцепившимся в завязки моего мешка, Я спрыгнул на ближайшее дерево и побежал, перепрыгивая с одного на другое. Я бежал не по прямой линии, а туда, куда указывал мне камень. Я мог только надеяться, что он приведёт нас к какому-нибудь сооружению или кораблю, или даже к поселению, где живут те, кому он принадлежит, подобно тому, как привёл нас в космосе к покинутому кораблю. Однако огромный возраст корабля наводил на мысль Что в поселении может не оказаться ни одной живой души. Мы вышли из темноты. Вода не только проложила просеку среди деревьев, она подмыла корни низкорослых растений, поэтому растительность здесь была довольно скудной. Теперь я мог увидеть небо. Оно было покрыто облаками и скрывало солнце. Несмотря на это, по-прежнему было очень жарко, и малейшее движение вызывало одышку. Вокруг меня вились насекомые, и мне приходилось размахивать руками, чтобы расчистить себе обзор. При этом ни одной из них не кусала меня. Должно быть, я был для них слишком непривычным источником питания. Не было никаких признаков погони, и Иити, переставший со мной разговаривать, как только мы начали наш марш-бросок, наверняка поднял бы тревогу, если бы возникла такая необходимость. Наверное, я был нужен ему. Но меня беспокоило, что он уклоняется от разговоров на эту тему. И вновь пруды переходили друг в друга без разрыва, заставляя меня постоянно уклоняться от пути, который указывал камень. У меня не было ни малейшего желания шлёпать по грязному, ужасно выглядевшему мелководью. Неизвестно, кто скрывается здесь под поверхностью. Может, насекомые и не сочли меня вкусным Но это не значило, что другие обитатели окажутся столь же привередливыми. Я не представлял себе, как долго длится день на этой планете, но мне показалось, что начало смеркаться, и именно поэтому потемнело, а вовсе не из-за облаков, как я решил в начале. До наступления ночи нам нужно было найти безопасное место, чтобы спрятаться. Если местные обитатели действительно ведут ночной образ жизни, то в схватке у них будет преимущество. Вода заставила меня уходить всё дальше и дальше вправо, в то время как камень тянул меня влево, прямо на залитую водой территорию. Он тянул меня настолько сильно, что мне пришлось наконец снять кольцо с пальца и убрать назад в мешок. Иначе оно свалило бы меня в яму, которую я в тот момент обходил. Многое указывало на то, что озеро было раньше гораздо больше, но теперь оно обмелело. И как раз с той стороны, куда указывал камень, Идти было очень тяжело, и время от времени я уточнял у Ити, нет ли за нами погони. И каждый раз он отвечал, что всё чисто. Уже совсем стемнело, а я так и не нашёл подходящего места для ночлега. Слякотная поверхность была испечена следами каких-то довольно больших существ, которые, судя по всему, переползали из пруда в озеро, выходили из воды и вновь возвращались обратно. Размер этих следов заставлял человека подумать дважды. Трижды. 20 раз, прежде чем располагаться на ночлег вблизи их троп. Поверхность кое-где возвышалась, но я не сразу заметил это. Эти возвышения были покрыты засохшей грязью, в которой немедленно укоренились растения. Я забрался на одну из них, чтобы получше разглядеть, что находится впереди, когда до меня внезапно дошло, что эти возвышения не разбросаны как попало, а расположены на одной линии. Моя нога соскользнула с возвышения, и я начал сползать вниз, пытаясь удержаться тем, что воткнул в землю нож. Но она была слишком твёрдой, и нож лишь цыркнул по ней с металлическим звуком, вывернув при этом ком грязи. То, что открылось моему взгляду, вовсе не походило на грубую поверхность камня. Гладкая поверхность казалась искусно отполированной. Когда я дотронулся до неё, мне показалось, что это не камень вовсе. Поверхность выглядела так, словно её оплавили, и она покрылась стеклянным коконом. Однако в некоторых местах она была выщерблена. Выступ был тусклого, зелёного цвета, с прожилками цвета охры. Это не было стеной, так как к отдельной части не примыкали друг к другу, а располагались на расстоянии нескольких шагов друг от друга. Но теперь то, что их соединяло, исчезло. Выступы вели как раз в том направлении, куда вёл меня камень. Они спускались к озеру, кое-где, подходя вплотную к воде. Волны перекатывались через них, а некоторые были полностью покрыты водой. Я продолжал своё движение вдоль озера, внимательно осматриваясь, пока не наткнулся на ещё один ряд таких же выступов, которые располагались параллельно первым. Я решил использовать их в качестве ориентира. Эти выступы явно были развалинами какого-то большого сооружения, по виду очень древнего. Они могли привести нас к какому-нибудь строению или навесу, под которым мы могли укрыться. Именно так, согласился Иити. Но нам следует поспешить. Скоро наступит ночь, и, судя по всему, начнётся буря. Если в это озеро добавится ещё немного воды, у него не было необходимости продолжать. Я перепрыгивал с одного покрытого грязью блока на другой, пытаясь услышать раскат грома. Если, конечно, на этой планете гроза сопровождается громом. И боясь почувствовать на своей коже капли дождя. Ветер усиливался и донёс до нас какой-то вопль, заставивший меня остановиться прежде, но иити сразу же меня успокоил. Это не голос живого существа, а просто звук Он принюхивался столь же старательно, как и абориген с носом-хоботом. Теперь блоки начали соединяться, образуя стену. Я спрыгнул, чтобы идти рядом с ней. Скорее она была уже с меня высотой. Мне не хотелось идти в тени, и я вышел на открытое место. Я хотел было вновь забраться на стену, чтобы оглядеться, но её поверхность не была больше горизонтальной. Теперь она была покрыта выступами. О первоначальной форме которых трудно было догадаться. Так они были выветрены и разъедены. На этой стороне стены следов наводнения не было. Лишь в некоторых местах, где волны переливались через стену, несколько громадных верхних блоков были сдвинуто с места. Здесь совсем не было деревьев. Мы шли по открытому месту, где произрастали лишь невысокие кусты. В тех местах, где вода переливалась через стену, на земле виднелось подобие мостовой. Она была такой же оплавленной, как и поверхность стены. Может, я и шёл по дороге и ограждённому пространству, но другой стены я не видел. Тучи ещё больше сгустились и потемнели. Я даже почувствовал первые капли дождя. Стена не могла нас защитить, и другого укрытия я не видел. В этой поросшей редкой растительностью местности я побежал. Я ужасно устала, и каждый шаг давался мне с большим трудом. Мешок и йити давили мне на плечи. Вдруг стена, вдоль которой я бежала, сделала крутой поворот влево, и я увидела огороженное с трёх сторон место. Здесь не было крыши, но тем не менее это место показалось мне лучшим укрытием из тех, которые я видел. Мы могли бы сделать навес сами. Кроме того, мне совсем не хотелось бродить в темноте. Итак, я бросился туда и забился в угол, показавшийся мне самым удобным для отражения нападения. Мы прижались друг к другу. Я накрыл голову и плечи имевшейся у нас тканью, а Иити примостился у меня на коленях. Ночь и буря опустились на нас. Однако мы находились не в полной темноте. Я заметил, что мешок, в котором лежал камень, слегка светится. А когда приоткрыл его, то увидел тоненький лучик света. Как и в прошлый раз камень отвечал на энергию. Были ли эти руины его целью? А если так, то спасательная шлюпка привела нас на планету, откуда давным-давно стартовал корабль. Это предположение казалось не таким уж фантастическим. Шлюпка вполне могла быть оснащена устройством, которое направляло её назад к месту старта. И вполне возможно, что корабль потерпел катастрофу вскоре после старта. А что если мы, сами того не ведая, вернули кольцо туда, где оно было изготовлено? Но возраст камней за моей спиной свидетельствовал о том, что те, кто жил здесь, уже давно канули в вечность. Я наткнулся здесь на следы одной из цивилизаций предтеч о которых мы ничего не знаем, а за кота они только догадываются. Вряд ли я предполагал, что когда-либо проведу ночь посреди незнакомых развалин неизвестного возраста. Поиски драгоценностей приводили меня в разные странные места. Но тогда я был с Вондером и полагался на его знания и опыт. А еще раньше у меня был отец, защищавший и дававший знания, помогающие выжить. Я сидел, съёжившись под тонким навесом, по которому барабанил дождь, и лишь частично осознавал ночь, чужею и стены, и необходимость быть бдительным. Часть меня возвращалась в то далёкое время, когда мой отец впервые показал мне кольцо с камнем при течь, как он однажды назвал его, который бросил вызов его знаниям и любопытству. Кольцо нашли на теле, плавающем в космосе. Был ли это один из членов экипажа погибшего корабля? Мой отец погиб от рук того, кто перерыл его кабинет в поисках камня при течь. Затем, в "Вондер Астл", и я попали в ловушку на постоялом дворе Танфа. Я считаю, что это произошло вовсе не из-за случайного выбора стрелки. Это было спланировано. Наверняка они рассчитывали на то, что мы окажем сопротивление и будем убиты. Что и произошло с "Вондером" Они не могли предвидеть того, что мне удастся бежать и укрыться в святилище. Впервые за все время мысль о сделке с Острендом возмутила меня. А торговец во мне пожалел о камнях, которыми я расплатился за проезд, заказанный вовсе не мной. Итак, меня должны были доставить на Вейстер и выдать там тем, кто заплатил за мое спасение. Но почему? Потому что я был сыном своего отца или считался таковым и мог догадываться или знать об этой самой вещи, что мерцает сейчас на моей груди. И вновь я сбежал благодаря случайности, подхватив какую-то инфекцию на танфе или в том безымянном мире, где люди исчезают так таинственно. Это болезнь. Странно, но она поразила меня очень вовремя. Именно так Согласился иити в своей обычной манере. Именно так. Ты заболел один из всей команды. Но почему это заинтересовало тебя только сейчас? Почему? Я знаю, что Валькирия выбрала для родов мою кабину, но это могло быть случайностью. Ты действительно так думаешь? Но не мог же ты. А что, если мог? Его тело выглядело совершенно беспомощным. Когда я увидел его в первый раз возле Валькирии, но это совершенно не значило, что его ум ты проявляешь способность мыслить, заметил Иити одобрительно. Нас уже тогда притягивало друг к другу. Члены команды представляли собой замкнутый клан, а мне был необходим кто-то обособленный, кто обеспечил бы бегство и защиту от опасности. Ведь я в то время был слишком слаб. Позniej я бы справился и сам, но мне нужен был товарищ. Так это ты и сделал так, чтобы я заболел. Я лишь слегка изменил состав жидкости твоего тела. Это было совсем не опасно, хотя и выглядело так. В его голосе сквозило столько самодовольства, что мной овладело желание выкинуть и его наружу в темноту. Неважно, что ему там могла грозить опасность. Ты этого не сделаешь ответил он на мою не до конца сформулированную мысль. Я выбрал тебя не только из соображений целесообразности. Я уже говорил о том, что между нами существует связь. И эта связь основана на гораздо большем, чем временная необходимость. Как я уже говорил тебе, тело, которое у меня сейчас есть, не совсем то, что мне нужно для данной фазы моего существования. И я, конечно, попытался его сделать как можно удобнее. Возможно, в будущем, имея под рукой средства и достаточно времени, я смогу изменить его. Но сейчас я обладаю чувствительностью, которая очень помогает тебе. Точно так же, как твоё тело и сила помогают мне. Думаю, ты уже ощутил преимущество нашего партнёрства. Мы всё ещё далеки от того, что называют безопасностью. Поэтому наше партнёрство необходимо нам обоим. Пуаже у нас будет возможность решить, стоит ли его продолжать. Разумно. Хотя мне было неприятно сознавать, что в этом маленьком и волосатом существе, которое я могу легко раздавить двумя руками, заключена личность, достаточно влиятельная, чтобы ставить мне условия. В прошлом я мало с кем общался. Мои отношения с Хайвеллом Джерном были отношениями учителя и ученика, младшего офицера и командира. У фондера Астла был лёгкий характер. Кроме того, он был не таким замкнутым, как мой отец. Но когда я поступил к нему на службу, то стал относиться к нему точно так же, как к отцу. Кроме этого, я не был связан с каким-то другим человеком или существом. Теперь меня подчинил себе Иити. И сделал это без моего согласия, как раньше Хайвол Джерн или Вондер. Мой гнев нарастала. Мне не хотелось подчиняться и идти. Они идут. Предупреждение идти вывело меня из раздумий. Мы так давно не видели аборигенов, что я стал уже подумывать, что они перестали преследовать нас. Если они обнаружат нас, то наше укрытие может оказаться ловушкой. Сколько и где? Ийти был прав. В данной ситуации я должен полагаться на его чувствительность. Трое ответил ей, типа, думав. И они очень нерешительны. Думаю, это место внушает им страх, но они голодны. Смысл сказанного не сразу дошёл до меня, но в следующую минуту я похолодел. Ты имеешь в виду, мы, скорее, ты состоишь из мяса. Установить контакт сразу вам этих примитивных существ довольно сложно, но я могу различить голод и в то же время страх. Они помнят, что здесь опасно. Но ведь, если верить следам, здесь много дичи. Я вспомнил свежие следы, свидетельствующие о наличии здесь животных. Кроме того, тому рыболову не составило труда выловить из пруда свою добычу. Именно так. Но для меня загадка, почему мы привлекаем их больше, чем другая добыча. И эти действительно выглядели озадаченным. И я не могу уловить причину. Их разум слишком чужд, слишком примитивен, чтобы прочитать их мысли чётко. Но сейчас они забыли об осторожности. Они особенно опасны в темноте. Я нащупал фонарик. Если эти существа ночные охотники, то внезапная вспышка света может на некоторое время привести их в замешательство. Моя неосмотрительность при выборе этой дыры с возвышающимися стенами в качестве убежища могла сыграть против нас. Сегодня так уж плохо, прервал Иити мои размышления. Мы можем забраться на стену. Для меня она слишком высока, но если ты заберёшься, забирайся, приказал я. Я почувствовал, что кто-то резко дёрнул за край ткани, которая накрывала нас. Отпусти, потребовал Иити. Я могу забраться, но думаю, будет гораздо лучше, если я пущу в ход свои когти. Он спрыгнул с моих колен, таща за собой наше покрывало. Несмотря на то, что оно было слишком тяжело для него, и клонило его голову набок. "Подними меня", скомандовал он. "Как можно выше и придержи же эту штуку". Я подчинился. У меня самого не было никакого плана, поэтому я предоставил действовать ей идти. Я поднял его и держал над головой, пока не почувствовал, что он схватился за верхнюю часть стены и подтянулся вверх. Затем я протянул ему покрывало, придерживая, чтобы оно своей тяжестью не стянуло и идти назад. Вдруг оно повисло. Его перестали тянуть. Привяжи к нему ношу и отпусти, приказал и идти. Выпустить моё единственное оружие из рук, да он с ума сошёл. И всё же, несмотря на то, что часть меня протестовала, я начал привязывать свой нож к свободно свисающему краю ткани. Я слышал даже сквозь бурю, как он позвякивал, ударяясь о стену, пока Иитти поднимал его. Я повернулся лицом к отверстию в стенах убежища. Хотя Иитти и не предупредил меня об опасности, я чувствовал, что аборигены перестали раздумывать и начали движение в темноте. Я нажал кнопку фонарика и проследил взглядом вдоль луча света. Они стояли у входа в убежище, согнувшись наполовину и держали на готове дубинки. Но как только луч фонарика осветил их, они заморгали, ослеплённые, раскрыли свои маленькие рты и закричали высоко и пронзительно. Стоявший в середине, упал на колени и поднял руку, чтобы заслонить своё отвратительное лицо от света. Позади тебя, вверху. Мысленный возглас Иити прозвучал так громко, словно он крикнул мне прямо в ухо. Я почувствовал, как что-то ткнулось мне в плечо. Поднял руку и нащупал ткань. Я ухватился за неё и дёрнул, но она не упала. Она оказалась закреплена наверху, предоставляя таким образом мне возможность убежать. Но стоило ли мне поворачиваться спиной к тем троим, которые всё ещё находились в плену моего фонарика? Как долго свет сможет удерживать их в таком положении? Я должен попробовать. Только бы эта импровизированная лестница и то, чем Митя прикрепил её наверху, Выдержали мой вес. Но не следовало упускать этот шанс. Я подпрыгнул, схватил свисающую ткань обеими руками и, упёршись ногами о стену, начал взбираться.